Дальше все было очень и очень просто. Перед ужином Олег добавил в общий котел совершенно безвредный сон травы. Сам же, сославшись на сытость, есть не стал. Женщины быстро сомлели, забрались на палате, и он смог спокойно собраться, чтобы перед рассветом оседлать коней, навьючить заводных, А когда с первыми лучами начало вдруг обрушилась снежная буря, спокойно выехать за ворота. Но он даже не знал, сидит ли под березой положенный сторож или прячется от ветра по земке дома в тепле. На расстоянии нескольких шагов, в любую сторону вокруг ведуна, выла и кружилась плотная белая стена. Стихия разметала сугробы впереди плоть до вымороженной земли расчищая дорогу и высоко засыпала пролесок за его спиной превращая в непролазды снежные валы уничтожая малейшие следы прошедшего здесь спутника как и положено колдуну середин исчез из деревеньки ночью пока все спали в самую лютую непогоду неведомо как и неведомо куда Когда жители укладывались, был, как поднялись, только что и увидели, так пару стоптанных сапог, оставшихся стоять возле двери. Фурга бушевала вокруг путника весь день до самых сумерек, и пока он выбирался на большую дорогу, и когда скакал по тракту, налег повернул на север в сторону будущей Твери, пока еще не обзаведшейся крепостью. Но он подозревал. что если деревенское общество и вышлет за ним погоню, то в первую очередь направит ее к Мурому, по пути, который ему известен, туда, где дорога считается проезжей, где город ближе, где у ведуна есть кров. Но Середин пока еще не стремился вернуться в знакомую пещеру. Он хотел найти православный храм, купить и осветить серебряный крестик, и примотать его к руке, получить, наконец-то, амулет, способный предупреждать о колдовских созданиях или иных проявлениях магии. Застоявшиеся лошади шли ходка сам Середин тоже усталости не испытывал, а потому в первый день ни одной остановки делать не стал. Широким походным шагом он отмахал разом не меньше пятидесяти верст, Хороший отрыв на случай погони. Следующий день отдалил его от Чалова еще на тридцать верст. Потом еще, и больше олег преследования уже не опасался. Слишком сложно организовать гонку на такое расстояние для неопытных селян с их отнюдь нерезвыми рабочими лошадьми. На пятый день... Тракт миновал деревню, которая угадывалась за ближним лесом только по россыпи сизых печных дымков, и на снегу вдруг обнаружили следы полозьев. — Извесь из что ли, вывернул, удивился ведун. — Раньше на дороге вроде никого не было. Или догнал кого? Еще час пути, и на ровном участке тракта он различил впереди чуть не в версте трое саней. ни одного верхового путника. Олег перешел на рысь, но нагнал попутчиков только через полчаса, когда те уже свернули в низине на поляну между двумя плакучими ивами, склонившимися над снежным полем. — Ивы, значит, не поляна, а озерцо, — промелькнула ведуна в голове. — Летом здесь, верно, хороший водопой. Он выбрал поводье, заставляя скакуна замедлить шаг. Всадник, не успевший спешиться, повернул навстречу. — Доброго тебе вечера, мил человек! — чуть склонил он голову. — Из каких краев будешь? Куда путь свой направил? На латниковое место тулупа. Широкий пояс с двумя ножнами. Высокие луки седла. Добротные железные стремена. Сапоги из бычьей кожи, щит на крупе коня. Все выдавало в незнакомце воина, На необычного купца или смерда. — И тебе здоровья желаю, боярин, — Приложил руку к груди ведун. — Из земелья, считай, новгородских. Туда вести Мононии и поеду. Друга старинного проведать. Нарекли меня родители Олегом. Иные люди ведуном кличут. Так можешь меня и величать не обижусь. Я боярин Бодислав, поклонился в ответ воин. У князя Владимира службу нес, но не домой возвертаюсь. поместье отчая. Тебя, грешен, варяга принял. Вижу, вроде как и при оружии, да без хлопа и добром не богат. Но не ведь знамо дело? Голодьба нурманская, нанимается ко всем и каждому, кто серебром платить готов. А нет хозяина, так и на дорогах пошалить гораздо. — Добра при мне и правда немного, — признал Середин. — Зато верховому любой путь вдвое быстрее под копыта ложится. — Да и по речи ты не Нурман, — сделал вывод Годислав. Время к закату. Становись на ночлег со мной рядом, веду на лег. А вместе веселее. Бурецким словом у огня перемолвится, корец хмельное сушить. Спасибо на добром слове, не откажусь, кивнул Середин и первым спрыгнул с коня. В каких же краях твое поместье, боярин? Куда путь держишь? А русский я, туда и еду. Такие я, русский. Усмехнулся Ведун. Но еду, скорее всего, в другое место. Нет, ты не понял, спешил Совоин. Все мы, внуки, сворога, русские, все мы от единого корня выросли. Однако же я из исконных, из начальных земель выходец. На русской земле родился, русским по месту рождения зовусь, а русскому князю. верности поклялся, и подворье мое там же, в Руси, стоит. — Ах, вот оно что! — хлопнул себя по лбу Середин. — Я в скитаниях своих и запамятовал совсем, откуда имя народа русского зародилось. Где первый русский город поставлен был? — Ну, конечно же. — Однако, выходят мы и вовсе попутчики. До Новгорода от Руси всего пять дней пути будет. по зимнику через море за день домчаться можно коли на отдохнувших лошадях до токмо до нового города через ильмень озера на всякий случай уточнил олег хотя и знал что многие в этом мире ильмень из за его огромных размеров называли морем да и не только его на точность географической терминологии в здешние времена внимания особо не обращали Через оно самое, — согласился боярин. Прорубь бить станем или снег растопим? На семь лошадей и трех человек топить намучимся. Легче уж прорубь. Разбивать лагерь втроем было, разумеется, куда проще и быстрее. Пока Олег и боярин Годислав расседлывали и распрягали лошадей, холоп успел набрать хворосту, развести огонь. Затем середин топориком прорубил во льду небольшую прорубь, набрал воды в кожаные ведра и медный котел расставил возле огня. Когда она немного согрелась, напоил коней. Его попутчики за это время успели срубить и разделать толстую сухостойну, обеспечив запас дров до самого утра. Так в три пары рук, меньше чем за час спутники, управились С насущными хлопотами и смогли улечься у костра на отдых. В медном котле боярина попыхивала ароматная ячневая каша, в которую Олег порезал хороший кусок ветчины, а Годислав добавил две горсти сушеного крупнозернистого мяса. Скажи, друже, а христианские храмы в Руси есть? Поинтересовался ведун. Каких там только святилищ не выстроено!» Отмахнулся боярин. «Все и не упомнишь, но есть». «Правда?» — приподнялся на локте Олег. «Ну, «Коли так, то и мне на русскую землю завернуть не мешает».